Глава ч е т ы р н а д ц а т а Близилась осень. Мороз по ночам уже леденил землю и воду. Долгий летний день кончился, и после заката солнца золотая заря тихо ходила по небу, погасала на севере и вновь разгоралась под утро. С каждым днем ближе надвигалась осень. Чаще и чаще наползал серый туман, моросил дождик, а небо скрывалось за темным пологом туч. В сентябре выпал первый мохнатый снег и сейчас же растаял. Но по тундре от края до края пронеслось морозное дыхание близкой зимы. В тундре все зашевелилось. Несчетные певчие стаи заспешили воздушными дорогами к далекому теплому югу. Разноперые племена водоплавающих птиц по воздуху, по воде и даже по суше потянулись туда же. С громкими кликами, похожими на медные трубы, поднялись с озера белые лебеди. Легко и свободно понесли их могучие крылья прочь от наступающего царства зимы. Соколы, срычи, поморники также начали исчезать вслед за стаями улетающей добычи. р а з ж и р е в ш и е за осень пеструшки вдруг сделались вялыми и сонными и глубоко забились в свои торфяные норы. Только одни куропатки еще не уходили. Всюду по кочкам, как золотые с л и т к и желтели спелые плоды м о р о ш к и Вся земля усеяна была ягодами и семенами, и куропаткам не хотелось покидать это приволье. Их оперение приняло зимнюю белую окраску. Теплый белый пух густо покрывал их тело, а крепкие когти на ногах отросли и стали похожи на маленькие роговые совочки. когда глубокий снег заметет и бугры, и низины, когда ягоды и семена будут скрыты под толстыми сугробами, навеянными всюду метелью, эти когти сослужат своим хозяйкам немалую и верную службу. Они проложат глубокие норы сверху, до самой земли туда, где притаились и мох, и трава, и зубчатые листочки березы, и несметные сокровища семян и плодов. Здесь куропатки найдут и тепло, и защиту от леденящего ветра, и питательную обильную пищу, и надежную крепость ото всех своих врагов. Каждая куропатка-мать наплодила около двух дюжин молодых птенцов, которых нужно было еще хорошенько откормить и вырастить крепкими и сильными. Пока можно было легко ловить куропаток, совы были сыты, выросшие, а к р е п ш и е птенцы теперь сами стали большими птицами, и только тонкие серые полоски п о п е р ё к белого платья отличали их от взрослых улуний. Не хуже взрослых они могли схватить спрятавшуюся в кустах куропатку, не хуже взрослых умели вцепиться в мягкую спину б е л и к а з а й ц а и, словно большие, выучились сидеть спокойно и тихо на голых вершинах бугров, поджидая добычу. Но вот промелькнула короткая осень, и пришла сама седая морозная зима. закрутилась в воздухе холодными белыми хлопьями з а ш у м е л а м е телями завыла лютым северным ветром и от ее колдовства сразу изменилась тундра торфяным буграм и песчанистым с о п к а м привалились глубокие снеговые сугробы теперь в тундре стало еще тише чем раньше искоса из за раздвинувшихся туч п о г л я д ы в а л а с бледного осенего неба о р о б е в ш и е солнце по прежнему На круглых буграх сидели у луни, почти невидимые теперь на белизне снегов. Но напрасно поворачивали они туда и сюда свои головы. Все живое словно исчезло кругом, насколько видел глаз, и ничто не намекало на присутствие жизни в тундре. Все, казалось, вымерло в этой белой пустыне, молчаливой и тихой, как могила. Однако это было не так. Жизнь еще таилась везде. н а стало как бы невидимой и н е с л ы ш н ы й Незаметно перелетали по снегу белые куропатки и, севши, тотчас закапывались глубоко в снег, поближе к земле и м о р о ш к е Как туманные тени мелькали на снегу зайцы-беляки, порой они так же закапывались в снег, под которым было и теплее, и спокойнее. Незаметно подстерегали их побелевшие на зиму песцы. Белые улуни на белых бесшумных крыльях Неожиданно настигали их. Порой белый тонкий горностай тихо крался к норе Куропатки, чтобы там окрасить чистый снег горячую кровью своей жертвы. Кое-где замечались следы нарт и вереницы о раздвоенных оленьих следов. Запоздалые самоеды торопились на юг, пробирались из тундры к лесам. Как прежде над норами пеструшек, Так теперь перед снеговыми берлогами куропаток и зайцев сторожили недвижные улуни. Но с каждым днем труднее д о с т а в а л о с ь им добыча. Дни все делались короче и быстро сменялись слепой морозную ночью. Велики светлое время дня проводили в логовах, предоставляя метелям заносить себя сколько угодно. Только по ночам появлялись они из-под снега, и незаметно пробирались в к у с т а р н и к и где г л о д а л и сучи ь и почки ив но хуже всего было то что и куропатки и зайцы пользуясь ночной темнотой ускользали куда то направляясь на юг к лесной стороне которая с у л и л а им более надежную защиту и более обильный корм у луни начали голодать теперь чаще можно было видеть их медленный полет над тундой которая стала такой суровой такой негостеприимный.